Глава 24. 19 сентября 2022 года. Антонина. Если ночью им с Женькой этот план показался блестящим, то днём при дневном свете и в сегодняшних реалиях он выглядел совсем по-другому, увлекшись расследованием и желая опередить Лугового, который тоже, как они убедились, не дурак, и тоже мог бы смекнуть найти тех, кто знает о Боровом и Сторожеве многое, они явно переоценили свои силы. Сейчас Тоне было страшно. Кто такой этот Михаил Киселёв? Что он за человек? Существует расхожее мнение, что человек, покинувший тюремные стены, как правило, абсолютно не приспособлен к жизни на воле, что помимо того, что он страдает и чувствует себя неприкаянным и вообще отвергнутым обществом, так в этом конкретном случае еще и пострадавшим безвинно. Ну и, конечно, без средств к существованию. Деньги. Вот чем они собирались зацепить его. Тоня приехала по адресу, где проживал Киселев, Пятиэтажка на бульваре Ряна Райниса. Вот там, в скромной однокомнатной квартирке, и обитал человек, судьбу которого сломали, украв у него несколько лет жизни по неизвестной пока еще Антонине причине. Отсидел срок за другого. Страшно даже подумать, что он испытал в зале суда, когда услышал приговор но не сдался, боролся. Вероятно, кто-то платил адвокату за то, чтобы тот добился возобновления производства. И вдруг Тоню как током ударило. А что, если он при деньгах? Что, если за то, что он отсидел ошибочно за другого человека, которого вроде бы нашли и осудили? Ему государство выплатило немалую сумму, к примеру, несколько миллионов рублей. И вот теперь приходит Тоня, разыгрывает перед ним сцену узнавания типа «Здравствуй, Михаил, как я рада, что справедливость наконец-то восторжествовала, наконец-то я могу вернуть тебе долг». Как же нелепо она будет выглядеть. И человека, без того обиженный на весь свет, к тому же ставший чрезмерно осторожным, как он может себя повести, конечно, насторожиться, да и выставит Тоню за порог. Так что же делать? К тому же ему хоть в чем то повезло. У него сохранилось жилье, А вдруг он проживает там с женой и детьми? Как они отреагируют на ее приход? Что делать? Тоня запаниковала. Позвонить Жене и посоветоваться? Высказать свои опасения? Какие же они дуры! Одна поехала к Пожарову, который подозревается в убийстве Савкиной. И в случае, если она совершит ошибку и как-то выдаст себя, ее убьют. Сидя в машине и обливаясь потом, Тоня, не выдержав, позвонила Луговому и рассказала ему про Женю. Честно призналась, что сейчас считает их план идиотским, что очень боится за подругу, и что рискует потерять ее в случае, если та поймет, от кого Луговой узнала о её визите к Пожаровым. Потерять в том смысле, что Женька не простит ее за предательство и отвернется от нее, но зато останется живой. Вот она и делает это сейчас. Луговой, выслушав ее сбивчивый монолог и оценив опасность, сказал, что немедленно выезжает к Пожаровым. «Паша, если, конечно, это возможно, не выдавайте меня. В сущности, вы же и без того подозревали Пожарова, поэтому и поехали его арестовывать». «Ничего не обещаю, и надеюсь, вы сами, Тони, не влипнете в какую-нибудь историю», — бросил в сердцах Луговой, «и хватит уже играть в следователей. Знал бы ты, где я сейчас нахожусь». Она вздохнула и собиралась было уже выйти из автомобиля, как увидела знакомую машину. Ребров. Ей почему-то захотелось плакать. От страха ли или от нахлынувшего на нее теплого чувства к реброву он переживает за нее, поэтому и приехал. Он тоже заметил ее, вышел из машины и пересел к ней. Не передумала еще. Он был злой. Нет, ты пойми, тебе он ничего не расскажет. С какой стати? а я придумаю, как его разговорить. К тому же я не уверена, что он дома. Дома. За его квартирой следили. «Валера, отпусти меня к нему. Я не уеду отсюда, пока не поговорю с ним». «А кто будет отвечать, если с тобой что-нибудь случится?» «Да ничего со мной не случится. Я же буду говорить с ним о Боровом». Вот сейчас у нее точно не было уже никакого плана. Она понятия не имела, с чего начать разговор но знала, что обратного пути нет. Она обещала Женьке, что сделает все возможное, чтобы разговорить Киселёва. «Ладно, иди, я здесь тебя подожду». Он нервничал сильно и в любой момент мог передумать и остановить ее, поэтому Тоня вышла из машины и побежала к подъезду. Позвонила и, когда услышала шаги за дверью, почувствовала, как у нее скрутило живот. Что он за человек? Откроет ли вообще дверь? Дверь открылась, и она увидела невысокого щуплого человека. На вид ему было лет 40, но голова седая. В квартире было накурено. Убогая обстановка, старые обои на стенах, но полы чистые. Это все, что она успела заметить в первые несколько секунд. «Здравствуйте, меня зовут Антонина, мне надо с вами поговорить». Он смотрел на нее с удивлением. «Вы один?» — на всякий случай спросила она, боясь, что сейчас за его спиной появится какая-нибудь женщина или прибегут дети. «Один. О чем вы хотите со мной поговорить? Вы позволите мне войти?» Ей показалось, или он испугался этого визита. Конечно, он напрягся, даже заглянул за ее спину, пришла ли она одна или кого-нибудь с собой привела. «Я тоже одна. И речь пойдет не о вас. Мне просто нужна ваша помощь. Входите». В комнате даже воздух был голубой от дыма. На круглом столе, покрытом старой гобеленовой скатертью, стояла переполненная пепельница. Киселёв схватил пачку сигарет, достал одну и закурил. Взглядом пригласил ее сесть. «Понимаете, я не знала, как начать разговор», — начала Тоня, боясь посмотреть ему в глаза. «Хотела предложить вам денег, как-то расположить вас к себе». И она заговорила да так быстро, что не могла уже остановиться она понимала что несет полный бред что он не поймет поначалу что от него хотят а потому сделала главный акцент на том что она хочет помочь одному человеку которого хотят посадить за убийство которого он не совершал это был единственный ее козырь который не мог оставить его равнодушным послушайте я ничего не понял что вы конкретно от меня хотите боровой вы сидели с ним И ещё Сторожев. Как они связаны? Понимаете, убита женщина. И собираются посадить человека, который не имеет к этому никакого отношения. Какая женщина? Надежда Финягина. Сторожев когда-то давно, в 2006 году, был с ней в отношениях. Возможно, они собирались пожениться. Михаил Киселёв смерил ее долгим, тяжелым взглядом. «Послушайте, если вы пришли ко мне, то, вероятно, знаете мою историю» а потому вряд ли можете надеяться на то, что я захочу снова влипнуть. Что касается Борового, то он скоро уже выйдет, так что я ни слова о нем не скажу». «А Сторожев, это правда, что он погиб сразу после того, как освободился?» «Олег, ему повезло меньше, чем мне». «В смысле?» «Он вообще надеялся, что его отпустят гораздо раньше, но не получилось. Это же не он сбросил с какого-то там этажа ту бабу и отсидел так же, как и я, за другого человека. Это вообще не секрет, об этом мы все знали. Тоня судорожно вздохнула. В горле ее пересохло, в животе забурлила. «Я так и знаю...» «Это она? Надя?» Тоня выпалила свое предположение, с которым не успела поделиться даже с Женей. «Да, это она задолжала этой бабе и столкнула ее. А Олег был там же, в той же квартире». Наследил, да и видели его там. Нашлись свидетели, которых эта Надя, вероятно, и подкупила. Вот и вся история. Так он погиб или нет? Надю-то убили. Погиб. Он поджал губы и больше не проронил ни слова. Тоня поняла, что он солгал. Спасибо. И Тоня, все еще не веря в свою удачу, поднялась. Еще раз спасибо. Как она выходила из квартиры, как спускалась по лестнице, Она уже не помнила. Пришла в себя уже в машине. К ней подсел Ребров. «Он обманул меня!» Радостно сверкая глазами, проговорила Тоня. «Обманул? Он знает всё Сторожева. Знает, но не сказал. Это и понятно. Господи, мне же надо позвонить Жене». «Тоня, с тобой все в порядке?» «Да, в полном».